Глава сорок первая. «Мы с Флоренс только сегодня днём познакомились», — сообщила Мэг. Войдя в привычную роль, обратилась к Хелен и указала на Флоренс. «Хелен — писательница». «О, неужели?» — Хелен приподняла брови. «Как интересно». Флоренс молча кивнула. «Я всегда хотела быть писательницей, но у меня совсем нет воображения. А ты просто придумываешь персонажей из ничего целую жизнь». «Невероятно!» Хелен весело рассмеялась. Флоренс наконец обрела дар речи. «А ты что здесь делаешь?» Хелен озабоченно наморщила лоб. «Ох, прошу прощения. Мэг сказала, что ничего, если я приду. Я совсем не хотела навязываться». Мэг недоуменно взглянула на Флоренс. «Конечно, ты можешь остаться», заверила она Хелен. «Чем больше народу, тем веселее. Пойдем со мной на кухню». — сказала Флоренс. — Сделаю тебе выпить. — Всё в порядке, я не пью. — Тогда возьмём тебе воды. Она тронула Хелен за плечо, словно хотела потянуть её за собой. Хелен бросила на Мэг вопросительный взгляд. Мэг, в свою очередь, спросила Флоренс. — У тебя всё нормально? Все — Всё хорошо. Она поняла, что ситуация доставляет Хелен удовольствие. — Давайте просто пойдём в гостиную, окей? — предложила Мэг, беря Хелен за руку. Флоренс поплелась за ними, как собачка на поводке. Мак торжественно представила Хелен, естественно, как Флоренс, всем присутствующим. Она точно так же представляла Флоренс всего несколько дней назад. Флоренс посмотрела на Ника. Интересно, вспомнит ли он, что именно этим именем её называла Эми, но он только кивнул и сказал «супер». Флоренс села на диван, застыв в напряжённой позе. Хелен устроилась в кресле и закурила. Она выглядела совершенно непринуждённо. Более загорелая, чем в последний раз, когда Флоренс её видела. В остальном она выглядела, как и прежде. Ни синяков, ни царапин, ни переломов. Флоренс почувствовала, что поневоле возвращается к своей прежней роли просителя, осторожничает и пытается подстроиться под острые углы Хелен. Если Хелен хочет играть в эту игру, так и быть она подыграет. «А ты откуда?» — спросила она. «Флорида?» ответила та с улыбкой. А конкретнее? Порт Ориндж. Никогда не слышала. Неудивительно. Городок не то, ни сё. Ничего, то и сё сильно переоценивают. Хелен улыбнулась. Похоже, она была в восторге. Флоренс показала, что в её глазах мелькнуло что-то ещё. Возможно, удивление. Она почувствовала, что краснеет от удовольствия. «Ты давно путешествуешь?» Флоренс продолжила разговор. «Неделю или около того?» «Где? Здесь, в Марокко?» «Немного. Совсем недавно была в Рабате». «И что тебя туда занесло?» «Ездила по делам». «А чем ты занимаешься?» «Производством». «Что производите?» «В основном винты». Флоренс расхохоталась. «Винты?» Она не могла сдержаться. «Для лодок, я полагаю?» «На самом деле, для всех морских судов». Все остальные внимательно следили за их пикировкой, поворачивая голову ту в одну, ту в другую сторону, словно зрители на теннисном матче. «Народ, а вы знакомы, что ли?» — медленно спросила Мэг. «Нет, конечно», — ответила Хелен. Флоренс только покачала головой, не переставая улыбаться. Дальше события развивались по обычной схеме. Компания в итоге отвлеклась от Хелен и Флоренс. Все постепенно пьянели. Но Флоренс больше не притронулась к алкоголю а Хелен вообще только курила. Обе они словно медленно перемещались на передний план картины. Их изображения становились всё резче и чётче, тогда как остальные превращались в размытый фон. Наконец, около полуночи, после того, как по кругу был пущен косяк и все впали в коллективный транс, Хелен встала и протянула Флоренс руку. — Пойдём? — сказала она, как ни в чём не бывало. Флоренс кивнула и взяла её за руку. Она почувствовала, как ее бросило в дрожь. Это было все равно, что прикоснуться к призраку.